Глава 21. Горечь только в правде. Мне интересно, Алекс намеренно везет меня по местам своего прошлого? Или же для него самого есть какой-то смысл вновь окунуться в ту ипостась, прожить заново все эмоции, почувствовать боль утраты? Да, мне очень жаль его. Жаль, что он никогда теперь не сможет сказать своей сестре и матери, что он любит их, что скучает по ним обеим. И тут я подумала, а что, если Алексу предложить написать письмо им? Вдруг, выпустив строками всю боль, он сможет отпустить их. Ведь жить без оглядки назад гораздо легче, а так он только будет тянуть себя вниз. Ему нужно простить отца и принять его. Наладить контакт, ведь они не чужие друг другу люди. Когда я думаю, что никогда не увижу своих родителей, мне становится очень плохо. Я даже представлять тот день не стремлюсь, хотя он все-таки настанет однажды. Только вот не задача. У меня нет выбора. Так же, как и у моих родителей. А у Алекса выбор есть сейчас. Или уйти в себя и позволить чувству вины и боли поглотить его. Или же отпустить все прошлое и помириться с отцом. Сделать шаг вперед и обрести наконец покой. Напротив... Последовать белому свету в конце тоннеля. Да, определенно. Я предложу Алексу идею с письмом. А что он в итоге сделает с ним? Решать только ему с маму. Мы почти подъезжаем, — объявляет Алекс, вырывая меня из мыслей. Я поворачиваюсь к нему лицом и одариваю улыбкой. Он тоже лукаво подмигивает мне. Я точно по уши влюбленная в него. Вы только посмотрите, как сейчас челка упала на его правый глаз, и он глядит на меня из-под нее своим чертовски привлекательным, соблазнительным взглядом. Губы сжаты в лукавой ухмылке, а на правой щеке проявляется ямочка-искусительница. Алекс снова подмигивает и переводит взгляд на дорогу. — Как долго ты тут тренировался? — спрашиваю я, точно зная, что Микаэла и Дэвид нас не слышат. Эти оба нацепили наушники, и каждый расселся по своему углам, да в окно на дорогу. Между ними определенно что-то происходит. Учитывая, что моя сестра, как открытая книга, на страницах которой явно написано влюбилась. Перемены в настроениях ребят гарантированы. Почти пять лет. Ого, удивляюсь я. Нехилый такой срок, Алекс. Да, достаточно долгий чтобы просто взять и все потерять. Слышу в его интонации, горечь. Алекс негодует, но признаться не может. Думаю, если он сознательно признается, что для него станет этот момент подобный поражению. Почему ты не захотел вернуться? Я поворачиваюсь в его сторону и наблюдаю за профилем парня, который сосредоточенно смотрит на дорогу, сжав крепко руль. Губы Алекса поджаты. Он не хочет углубляться, но мне нужны ответы. Мы достаточно долго вместе, а я так мало знаю о нем. Затем он глядит в зеркало заднего вида и убеждается, что парочка нас не слышит. Я сильно повздорил с тренером. «Это ты мне уже говорил?» Вздыхаю я, думаю, что на этом наш разговор закончится. Но Алекс опережает меня. Дело в том, что я стал... Стал бояться. Выпаливает тон, явно шокируя меня. Я затаиваю дыхание, ошламленное его признанием. Что? Алекс испугался? Но чего именно? Не смотри на меня так, звездочка. Хмурится Алекс. Не надо, прошу. Это выглядит так, будто я разбил сейчас свой идеальный образ в твоем воображении. Я хихикнула. Если честно, да. Еще никогда мне не было так стыдно, как сейчас. Щеки горят огнем, и я чувствую, как сердце гонит кровь галопом. Так и думал. Алекс ухмыляется. Однако, Алекса, я не Аполлон и не Геракл. Я всего лишь простой смертный, со своими тараканами. А вот тут ты немного ошибаешься. Говорю я, удивляя Алекса и вижу, что он ждет от меня пояснений. Все девчонки в универе просто без ума от тебя. Они до сих пор в некотором шоке, что ты обратил на меня внимание и носишься со мной. Им это не нравится, Алекс. Такой красавчик, как ты, достоин лучшего. Алекс серьезнее прямо на моих глазах. И была легкость куда-то испаряется в миг. Перестань. Я никого не достоин, а особенно тебя, Алекса. Если бы ты только могла представить, как я счастлив, что ты оказалась на моем пути. Я был на грани, но, увидев тебя, что-то переломилось во мне. Так что прошу, больше не говори мне о других девчонках. Все они пустышки, я уже достаточно таких повстречал. Я молча слушаю Алекса и осознаю, как он легко говорит обо мне. Я слышу в каждом его слове любовь к себе. Так почему же мне настолько сложно признаться ему? Как сильно я люблю его. Но однажды тебе придется найти ту самую, Алекс. Вдруг выпаливаю я, прежде чем подумать над сказанной фразой. Меня охватывает тревога и неуверенность в себе. Реакция Алекса подобна бомбе замедленного действия. Он еще крепче сжимает руль, что аж белеет костяшки пальцев. На скулах проявились желваки и заходили ходуном. Его глаза мгновенно темнеют и в них проявляется пустота. «Та самая — это ты!» «Алекса, больше не говори так о себе! Зачем ты заранее себя хоронишь? Зачем тогда сражаться? Зачем тогда устраивать поездку и проживать мгновение? Зачем вообще тогда надо было притворяться?» Его голос срывается на крик. «Я вздрагиваю на своем месте». Микаэла и Дэвид вклиниваются, пытаясь сообразить, что вообще происходит. «Вы чего?» Моя сестра садится на середину заднего сиденья и высовывается между мной и Алексом. «Кто-нибудь мне объяснит, какого рожна вы тут орете?» «Микаэла, все нормально!» — фыркаю я. «Ага, вижу!» Алекс ослабляет хватку на руле. «Извини». Он глядит на меня, а я киваю. «Давай больше не будем говорить на эту тему!» предлагаю я, и Алекс соглашается со мной. Так и не получив от нас пояснений, Микаэла вернулась на свое место и вновь надела наушники. Спустя полчаса мы подъезжаем к гостинице, где решаем остановиться на пару дней. Также, сняв две комнаты по парам и без всяких споров, отправляемся отдохнуть. Алекс и Дэвид договариваются встретиться через пару часов. К слову, в свой номер мы входим молча. Алекс сразу закрывается в ванной комнате и включает воду в душу. Да. Это намек, что он пока не готов поговорить, что между нами произошло в машине. Я чувствую, что образовался опасный поворот, но его мы должны пройти вместе. Я чудом не излечусь, и однажды все закончится. Ему придется принять сам факт. Придется смириться и продолжить жить. Без меня. Я укладываюсь на постель, перед этим приняв лекарство. Хочется спать, но нам еще предстоит идти на прогулку по городу. Я, как ненормальная, прислушиваюсь к шуму по ту сторону ванной комнаты. В моей сумочке завибрировал мобильный телефон, чуточку напугав меня. Мама. И я понимаю, что несколько дней с ней совсем не созванивалась. Пока находилась в больнице, мне даже в голову не пришло ей набрать и сказать, что все нормально. Со мной Микаэла и Алекс. Эти оба не дадут мне пропасть. Мамочка, привет! Радостно приветствую ее, а голос-то все равно уставший. Привет, моя родная! Мама прислушивается. Все в порядке? Ты не звонила несколько дней, и я начала переживать. Да, более-менее. Я по графику пью лекарства, и мы часто останавливаемся на отдых, Так что у нас все идет пучком. Отчитываюсь, я, чтобы успокоить бдительность мамы. Хорошо, где вы сейчас? Мы почти у своей цели: Детройт не за горами. Сегодня последняя остановка. И еще мы планируем посетить Ледовый дворец, в котором Алекс тренировался. Мама по ту сторону радостно восклицает. Мы еще минут десять болтаем обо всем. Я рассказываю про водопад про ярмарку, на которой мы с Алексом побродили, пока Микаэла отсыпалась, а Дэвид ездил на своем мотоцикле к знакомым друзьям. Мне так приятно отвлечься от плохих мыслей. Мама как бальзам для души прямо сейчас. И ни слова о приступе с госпитализацией. Однако мама чувствует, что со мной что-то не так. — У вас с Алексом все хорошо? Я украдкой перевожу взгляд на дверь в ванную комнату и прислушиваюсь. Вода шумит. «Мама», — вздыхаю я, — «он для меня самое лучшее, что со мной могло произойти сейчас». «Конечно, вы тоже самое-самое. Я про то, что Алекс...» «Парень», — заканчивает мама за меня, Обратил на тебя внимание, несмотря на все трудности». «Да», — говорю я, — «и мне страшно однажды его потерять». Детка, если ты будешь зацикливаться над этим, это произойдет. Если Алекс действительно влюблен и любит тебя, то он будет рядом всегда. Вопрос только в том, как ты сама себя ведешь рядом с ним. Я давно заметил, что ты взаимно в чувствах к нему. Но, зная свою дочь, уверенно, ты ничего ему не сказала. По ту сторону я слышу, как мама ухмыляется. Конечно, она знает меня, как свои пять пальцев. Я боюсь сказать вслух. Тихо проговариваю в телефон, чтобы Алекс не услышал меня. Мама явно удивляется. «Боишься, что таким образом оттолкнешь его?» «И да, и нет. Я не знаю, как объяснить свое смутное состояние, пока еще не поняла, что со мной происходит». Мама внимательно слушает меня. «Родная, главное, не спеши с выводами», — заключает она. «Вы появились друг у друга не просто так, эти моменты. Уверена, Алекс согласился бы со мной. Сколько мы знакомы, он оставил о себе достаточно серьезное впечатление. Он умный и сообразительный парень. Думаю, вы обязательно придете к общему мнению о ваших чувствах. Просто не торопитесь делать выводы. Спасибо, мамочка. Благодарю ее, и мы заканчиваем наш разговор. Пожелав друг другу хорошего дня. На глазах выступают предательские слезы, которые я тут же смахиваю. Я скучаю по ней. Такая долгая вылазка для меня впервые. И мне не хватает вечеров дома в уюте моих родителей. Возможно, я просто устала, но я дала слово себе и Алексу, что наша общая мечта станет реальностью, и путешествие оставит только самые приятные воспоминания. Алекс как по сигналу выходит из ванной. Мокрая шевелюра, злохмачена и соблазнительно. Так и хочется провести по его волосам рукой, пропустить каждую прятку сквозь пальцы. Судя по всему, Алекс ловит мой смущенный взгляд и ухмыляется. Медленной походкой он сокращает между нами расстояние, затем останавливается у края постели и наклоняется, оперевшись правой рукой о тумбочку. Я настолько обескуражена его близостью ко мне, Аж растерялась, что сказать. Ты и только ты, Алекса. Ты нужна мне как воздух. Алекс серьезен. Алекс, наши чувства взаимны. Шепчу я, потеряв голос от волнения. Его глаза темнеют. В них появляется некая чертовщинка, которая уволакивает меня в пучину новых ощущений возбуждения. Я обхватываю его за шею и тяну на себя. Когда наши губы сливаются в поцелую, все остальное уже совсем не имеет значения. Алекс осторожно нависает надо мной, стараясь не причинить боли. Но в таком положении нам двоим некомфортно. Поцелуй оказывается коротким и не таким страстным. Мы отрываемся друг от друга, но зрительный контакт не теряем. Я все же провожу своей ладошкой по его влажным волосам, И улыбаюсь. «Прости за мое поведение», — говорит Алекс. «Устал. Дорога все же отнимает силы». «Конечно», — киваю я. «Я все понимаю, да еще и такую тему для разговора подняли. Я тоже виноват, Алекс. И ты меня прости. Понимаю, что у всего есть границы». Алекс гладит меня по щеке и касается большим пальцем нижней губы оттягивая ее, и снова его глаза темнеют. «Ох... Я хочу тебя, Алекса!» Тихо говорит он. Я мгновенно начинаю дрожать. Новые ощущения дают некий импульс к потаенным желаниям, которые стремятся скорее прорваться наружу. «Я тоже тебя хочу, Алекс!» Алекс все же перебарывает в себе свое желание и резко выпрямляется. Кажется, мне снова нужно в душ, чтобы остудить пыл. Получается с рыком. И мне. Выпаливаю я. В глаза Алекса загораются идеей, и я буквально читаю его мысли. Можно мне присоединиться к тебе? Медленно задаю вопрос, сев в постели. Алекс хмурится. Думаешь, это хорошая затея? Я не знаю. Смущаюсь я. Я тебе говорила, для меня все впервые. Может, тогда нам не стоит спешить? Алекс вскидывает свою правую бровь, а на щеке проявляется ямочка от его лукавой ухмылки. Глаза-то правду выдают, идея ему нравится, и он действительно хочет заняться со мной любовью. Но затем он будто стряхивает помутнение. «Алекса, только не здесь. Все будет по-другому». Я плюхаюсь обратно на подушку и выдыхаю. Сердце чуть успокаивает ритм, но я все еще чувствую, как слегка возбудилась. Алекс обходит кровать и ложится рядом со мной. Загребает меня в охапку и целует висок. Рядом с Алексом уютно и тепло. Он мое персональное солнышко. Но это совсем не значит, что я так легко успокоился. Алекс шепчет мне на ухо, щекотя, щекоча теплым дыханием кожу. Я льну к нему, требую еще больше тепла. И это совсем не значит, что я тоже так просто сдамся. Говорю в ответ, повернувшись к нему лицом. В этом городе я провел пять лет. Отец как-то холодно воспринимал мое увлечение, а мама напротив, она всегда поддерживала меня. Алексу очень трудно найти в себе силы, и посмотреть правде в глаза. Почему от нее становится только больнее? Я каждый раз пытаюсь найти ответ, но он не виден мне. Что я делаю не так? Я провожу по его щеке ладонью, будто могу стереть всю горечь. Эх, если бы я только могла обладать подобной силой. Знаешь, пока мы ехали сюда, я вот о чем подумала. Начинаю я. Алекс заинтересованно всматривается в меня и не перебивает. «Что, если тебе взять и написать письмо им обеим, маме и сестре?» Лицо Алекса светлеет. «Наверное, поэтому мы так хорошо подходим друг к другу», — выпаливает он, дезориентируя меня. «Объясни, — прошу я. «Здесь есть одно местечко, куда я хочу сводить тебя». Эта идея пришла из Японии. Телефонная будка, в которой ты можешь позвонить своим близким, которых не стало рядом с тобой. Поясняет Алекс, и я действительно припоминаю, что о таком читала совсем недавно. Я хотел сделать это для тебя, Алекса. Я хмурюсь, немного не понимая замысла Алекса. Что, если ты поговоришь сама с собой и убедишь себя остаться здесь? «Со мной!» Тихо проговаривает Алекс. «Алекс, разве такое возможно?» Я разнервничалась и поднялась на кровати, сев и скрестив руки на груди. Задумалась. В голове столько мыслей, Алекс следует за мной и тоже садится. «А почему бы и нет?» «Но тогда у меня условия», твердо заявляю я. Алекс кивает ты должен написать письмо своим родным и прочитать его в той будке. Договорились? Я вижу, как Алекс терзает сам себя сомнениями. Эта идея пришла ему в голову, потому что он думал обо мне, но не о себе. А ведь ему тоже необходимо откровение к самому себе. Да, звездочка. Помедлив с ответом, он все-таки отвечает утвердительно. Но сначала мы посетим мой тренировочный комплекс. Я хочу познакомить тебя с моими друзьями. Уверен, ты будешь от них в восторге не меньше, чем от Дэвида. На этой ноте мы заканчиваем наши серьезные речи и ложимся немного вздремнуть. Алекс ставит будильник, который через пару часов нас поднимает. Я согласна на все. Лишь бы Алекс смог освободить сам себя от оков вины. И его идея, чтобы я поговорила сама с собой, мне нравится. Но для этого мне нужно подготовиться и подумать, о чем бы я хотела себе сказать, в случись у меня подобная возможность в реальности.